и набожно возвела очи на иконы. «Василий Федулыч в древнем благочестие тверд, матушка, и самый домашний. За верное могу вам доложить», — сказал Самоквасов. «Злобен еще тверже был», — тихо склоняя голову и оправляя креповую наметку, — ответила Манефа. «Им одним держал сергиз Какую часовню-то в Вольске поставил он, как разукрасил ее» внес плащаницу дней царя Константина и матери его Елены. В Поповщинской часовне, построенной в Ольске Злобиным, теперь единоверческая церковь, есть старинная плащаница, купленная в прошлом столетии в Киеве женой Злобина, большой ревнительницей раскола. На той плащенице XVI века,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 начальник старцев, игумен какого-либо греческого монастыря. В одни Константина, Елены и патриарха константинопольского Митрофана, не было еще ни плащаниц, ни службы Великую Субботу над плащаницей, ни такого шитья. В надписи вместо Митрофан стоит только Митрофа. В Византии был один патриарх Митрофан, современник Константину,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 Велико и громко повсюду было имя его, а достатком счету не было. А когда и его отуманила мирская слава, когда и он охладел к свято вере и поступил на неправду в торговых делах, тогда, хотя самыми великими людьми мира сего водился, но исчези яко дым, и богатство его, как песок бури и вздымаемый, рассеялись.